Голова 9 На зелье варенья мы с Сильвией пришли одними из последних и рассредоточились по аудитории. Сесть рядом не удалось, и я поплелась выше, понимая, что выбора нет. Осталось последнее место, рядом с Олбертом, который странно посмотрел на меня и скривился. Передо мной, рядом ниже, расположился Хогарт, это тоже не вызывало никакой радости. Ронан, устроившийся на своём месте, проводил меня тоскливым взглядом. «Снова отличилась, Рейн?» — злобно спросил Хогарт, оборачиваясь. Я вызывающе посмотрела на него. «Завидуешь? Было бы чему!» «Тогда и не лезь», — спокойно ответила я. Благодушное настроение после еды портить совершенно не хотелось. Хогарт смерил меня полным ненависти взглядом, но больше ничего не успел сказать. В аудитории появилась нервная профессор Гаррейн. Видимо, вчерашние события и сегодняшний разнос от дарана выбили её из колеи. «Я очень недовольна вами, адепты», — начала она. «Предупреждаю, ещё одна подобная выходка из стены Академии покинет любой из вас, невзирая на лица и титулы родителей. Надеюсь, это понятно». По аудитории прокатился виноватый гул голосов. Но декан подняла руку, и шум мгновенно стих. «Сегодня будем готовить зелье для концентрации внимания. Листок с составом перед вами. Предупреждаю последний раз. Одно неверное действие, и вы будете исключены. Приступайте». «Ну вот, мало мне змея. Еще и леди Горейн напугала». «Я первый кандидат на выход после полигона». Вздохнув, пробежалась глазами по составу, быстро нарезала нужные травы и взяла палочку для размешивания. Я так волновалась, что рука неожиданно дрогнула, и палочка полетела на пол. Тихо выругавшись, подобрала её, выпрямилась, и тут же заметила какое-то движение прямо перед собой. «Хогарт?» Котелок неожиданно забурлил, и из него вырвался столб пламени — а затем прогремел взрыв. «Рейн!» Голос Олберта потонул в грохоте, и тяжёлое тело больно придавило сверху. «Лучше бы я в комнате осталась, право слово. Сегодня ну совсем не мой день». Я пришла в себя через пару мгновений, но показывать это окружающим не торопилась. Регенерация сработала, хотя и не в полную силу. Утренние события давали о себе знать». Олберт закрытыми глазами, явно без сознания, расположился на мне, перекрывая доступ кислорода к лёгким, а вокруг суетливо носились адепты и что-то кричали. Мы с Эрианом вывалились в проход, попутно уронив ещё и стол на соседнем ряду. Очень болела щека. Видимо, здорово ей досталось. Рядом на ступени лежал клок собственных разноцветных волос, а чуть поодаль — целая копна более светлых. Вряд ли я стала совсем лысой, а вот прическа Олберта, похоже, сильно пострадала. Кто бы мог подумать, что Эриан закроет меня от взрыва? Удивительно, но изрядно надоевшие очки уцелели, а я уже мечтала праву сменить. Из-под полуопущенных век наблюдала, как в аудиторию вбегают несколько целителей с носилками. Нельзя обнаруживать то, что и она яна. И, в общем-то, чувствую себя вполне сносно. Закрыла глаза и покорно позволила уложить себя на носилке. «Ладно, отдохну немного в палате. Глядишь, больше ничего сегодня не случится». В крыле целителей мы оказались за считанные минуты. На с Олбертом, как ни странно, определили в одну палату. Я услышала обрывки разговоров. «После бала ещё не привели в порядок остальные помещения, кто же знал?» «Да, недоработка». «Гильдии на вас нет!» Нас уложили на кроватях рядом, перевязали головы, лбы оказались разбиты у обоих, мою щёку намазали каким-то снадобьем, а Эриану ещё и забинтовали левое запястье, которое он, похоже, сломал. Я смотрела на всё это из-под полуопущенных ресниц. «Пусть восстанавливаются!» Знакомый голос, принадлежавший самому главному из целителей, прозвучал решительно. а мы подготовим другую палату, пока лорд Итан не узнал». «Не опасно ли оставлять их вдвоем?» — отозвался другой. «Олбер чуть не убил бедную девочку. Как ей не везет. Не в первый раз уже. Если не подсовывать зелье для обретения сознания, не очнуться. Поторопитесь!» Едва хлопнула дверь, как я тут же открыла глаза и уставилась на соседнюю кровать. Выглядел Эриан неважно. Ну ладно, хоть живой. С трудом села. Синяки и ушибы ещё давали о себе знать. Но регенерация оказалась. Как нельзя, кстати. Переломов нет, значит, быстро всё затянется. И как я буду объяснять это целителям? Олберт застонал, а я бросила невольный взгляд на невысокий стол у двери. «Зелье для обретения сознания, говорите?» «Извини, Ариан, но безумно интересно, с чего это ты спасать меня надумал?» «Хотелось бы успеть, пока целители не вернулись». Сползла с постели и, прихрамывая, подошла к столу. Выбрала нужный пузырёк, благо все они были подписаны, и, недолго думая, сунула его под нос Олберту. Тот снова застонал и распахнул глаза, уставившись на меня диким взглядом. «Ты выглядишь не лучше, Олберт». Усмехнулась, правильно расшифровав его изумление. «Рейн? А кого ты мечтал увидеть?» — фыркнула я. «Ты мне чуть все кости не переломал!» Эриан неловко повернул левую руку, охнул, оперся правой о кровать и с трудом сел. «Если бы не я...» «Да-да, оценила. Но почему, Эриан? Вы же с хоггартом заодно!» Он взглянул на меня из-под лобья. «Не вздумай сказать, что я ни при чём». У меня глаза на лоб полезли. «Почему?» «Потому что тогда отец точно заберёт меня отсюда», — мечтательно произнёс Олберт. Я не смогла сдержать удивления и Эриан перевёл на меня мутный взгляд. «Только попробуй сказать, что это не я», — повторил он. «Вернусь на корабль». «Последние два месяца были самыми лучшими в моей жизни. Странно, что мага огня тянет к воде, правда?» Я хихикнула. «Тебе надо было жениться на Глории ламер Жаль, что её в тюрьму посадили». «Да, я слышал об этом». Меня разобрал смех, и сдержаться я просто не смогла. «Эриан, вообще-то ты принимал в этом активное участие». И тут до него, кажется, дошло. Он испуганно уставился в мои глаза. «Точно, слушай, Рейн, сам не знаю, что несу, видимо, хорошо головой приложился». Я вздохнула, чувствуя себя при этом на редкость глупо. Но сказать ничего не успела. Дверь в палату распахнулась и тут же с грохотом захлопнулась, а ключ в замке повернулся. «Таким взбешенным змея я ещё никогда не видела». Эриан побледнел прошептал. «Лорд Итан, это случайно получилось!» «Я тебя убью, Эриан!» И руки мужа сомкнулись на шее Олберта. «Лорд Итан, вы что?» Прохрепел тот, закатывая глаза, а я подскочила и бросилась на спину змея. «Не надо! Он не виноват! Он меня спас! Это Хогарт!» Пальцы Даррена разжались, и Эриан закашлялся с ужасом, переводя взгляд с меня на принца. Змей повернулся ко мне и схватил за плечи. «Осторожнее, у меня всё тело в синяках!» — скривилась я. Даррен крепко прижал меня к себе, и мне ничего не оставалось, как сделать то же самое. «Ладно, демон с ними, с синяками!» Но до мужа, видимо, дошло. Он осторожно отстранился и заставил сесть на кровать. Осмотрел с ног до головы, задержав взгляд на щеке. «Ожога наверняка там уже не было. Или почти не было». Эриан, непонимающе, хлопал светлыми глазами. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил даран «Всё хорошо. Регенерация на высоте». Успокоила я его. К -к -к «Какая регенерация?» — удивлённо протянул Олберт. Мы оба повернулись к нему. «Он не знает?» Уточнила с интересом, выглядывая из-за плеча мужа. Змей покачал головой. «Я же не предполагал, что ты сюда вернёшься», — вздохнул он. «Ты мне очередную миссию завалишь, колючка!» «Змей, в этот раз я совершенно ни при чём!» У Олберта глаза едва не вылезли из орбит. дарен Принц застонал, и я на всякий случай отползла подальше. А на Олберта неожиданно напал дикий хохот. Он никак не мог успокоиться. «Кажется, за последние месяцы вы переплюнули два моих предыдущих года в Академии». «Эриан!» Олберт тут же замолчал, правда с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. «Простите, ваше высочество!» Ехидно произнес он. «Зато теперь понимаю, почему адепт Курейн так хвалят на зелье В жизни бы не догадался, что ты на Яна. Ну и вид у тебя, принцесса, врагу не пожелаешь. Дарен злобно прервал его. Ещё слово, Эриан, и я сломаю тебе и вторую руку. Начинай вспоминать ритуал вечной клятвы. Я уже понял, вздохнул тот. Дарен, отпусти меня, И повод есть. Ничего себе. Принц его насильно тут держит, что ли? «Только вместе с Хогартом», — напомнила я. Змей кивнул и обратился к Олберту. «Ты знал о том, что он задумал? И лучше тебе не врать, Эриан!» Было заметно, что последнему очень не хочется отвечать. Однако Даррен не оставил ему выбора. Неловко шевельнув сломанной рукой, Эриан охнул и признался. «Я видел, что Хогарт покупает взрывной порошок у третьекурсника». «Ладно, ладно!» Он поднял ладони в защитном жесте, под тяжёлым взглядом принца, скривился от боли в запястье и быстро продолжил. «Имя скажу. Правда, я не знал, для кого он это припас. В последнее время Хогарт всех задирал и совсем озлобился. Дар у него не развивается, экзамены всё равно бы не сдал. Псих даже количество порошка рассчитать не смог. Не думаю, что он собирался причинить кому-то вред. А вот сделать так, чтобы исключили Рейн, вполне. Он мне ещё и подмигнул, мол, пригнись. Но такого вредительства даже я себе никогда не позволял. Даррен сжал кулаки. Можешь не рассказывать, у кого он брал порошок. Я и так знаю ещё по прошлому разу. Он обратился ко мне. Хогарт получит за всё. И за твоё первое испорченное зелье в том числе. Я вытаращила на него глаза. «Так это был Хогарт?» но «Ну не я же!» — возмутился змей. «Теперь дикий хохот напал на меня». «То есть я зря тебя в зелёный цвет покрасила?» даран метнул на меня злобный взгляд. «Тебе ещё придётся за это извиниться, милая». «Обойдёшься, дорогой». Олберт, пряча улыбку, осторожно кашлянул. Не хотелось бы прерывать вашу захватывающую семейную сцену, но что со мной будет? Поговоришь с отцом, Даррен? Наверняка он знает что ты здесь. Змей нехотя кивнул. Джарел отбыл с визитом в Леонию. Когда приедет, пусть забирает тебя. Но договариваться будете сами. Однако могу пообещать, что в академию ты больше не вернёшься. Слава богине. Я удивлённо взглянула на него. «Если не хочешь учиться здесь, зачем тогда два факультета окончил?» Эриан смутился. «Я не оканчивал. Это была инициатива моего отца распространить такую информацию. Он надеялся, что хотя бы один курс я осилю любого факультета. Но последнее, о чём я мечтаю, — это работать в гильдии. Впрочем, наверное, первый курс артефактики я бы закончил для разнообразия». Ухмыльнулся он, глядя на меня, открывшую рот от удивления. «Если бы кое-кто за меня реферат не написал!» «А вот смущенного змея я еще ни разу не видела!» «Так это все-таки он, автор реферата по принцессе Каролине!» «И кто тебя заставлял его в магический вестник отправлять?» Фыркнул змей. «Это просто шутка была!» «Даже Бруни его подсовывать — это слишком!» Олберт не удержался от смеха. «Ну, это показалось мне забавным». «Значит, самый виноват», — припечатал Даррен. Тут и я не выдержала и расхохоталась. «Зато бумеранг сработал!» Муж метнул на меня предупреждающий взгляд, а Олберта, судя по всему, озарило, и он развеселился ещё больше. «Кстати, «А что ты написала о Даррене в своём реферате?» «Не твоё дело, Эриан», — хмыкнул принц. «Побудешь в крыле целителей, пока твой отец не вернётся. Потом можешь отправляться на все четыре стороны, под вечной клятвой, разумеется». «Как скажешь, ваше высочество», — ухмыльнулся Олберт. В дверь неожиданно постучали, и змей, приложив палец к губам, повернул ключ в замке. «Лорд Итон?» — со страхом произнёс один из целителей. «Простите, остальные помещения были не готовы и...» «Вы ещё за это ответите», — пригрозил дарен «Эриана Олберта поместите в отдельную палату. Адепт рейн уже намного лучше». Вошедшие целители изумлённо уставились на меня, но я успела повернуться, чтобы они не заметили мою зажившую щёку, и успокоила их. «И правда, намного лучше. Переломов, как у Олберта, у меня нет». Целители покачали головами, но спорить с ректором никто не рискнул. Двое из них помогли Эриану спуститься с кровати и проводили до двери. «Я зайду к вам позже, Олберт», — предупредил Даррен. «Как скажете, лорд Итон», — кивнул тот. Едва мы остались в палате одни, змей быстро шагнул ко мне, Заключил в объятия и впился в губы жадным поцелуем. Не могу сказать, что я этого не ожидала. Скорее, наоборот, это было необходимо не только Даррену. Мурашки быстро проскакали по телу. И, кажется, даже регенерация пошла быстрее. Я обняла мужа за шею. Но неожиданно глаза защипало. Я всхлипнула, а затем от души разрыдалась, выплескивая накопившиеся эмоции. Слишком тяжёлый день. даран прерывисто вздохнул, уселся на кровать и посадил меня к себе на колени. Я вцепилась в его плечи и затихла. Он гладил меня по волосам и молчал. Я тоже не знала, что сказать. Я испугался, когда узнал о том, что произошло на зелье варенье. Наконец нарушил молчание змей. «Почему?» Чтобы ты перестал на меня огрызаться, я должна едва ли не умереть, не удержалась я. Потому что только у колючки получается выводить меня из себя. Но в отличие от некоторых, я хотя бы не разношу полигон и не вешаюсь на других адептов. Неожиданно зло сказал он. Ревнуешь? Радостно спросила я. Лекса, то есть «Тебе можно танцевать с моей сестрой, а мне ни с кем нельзя». «Ты сама не поехала на бал. Зато ты радостно отправился вместе с ней. Она же правильная Наяна, в отличие от меня. А я тебя только предаю, не доставляю разнообразные неприятности». «Да уж, по неприятностям ты мастер на все руки. Можно сказать, профессионал». «На себя посмотри». «С твоим появлением в моей жизни у меня одни сплошные проблемы, змей». «Взаимно, колючка!» Он сильно сжал меня, и я ойкнула. «Ты делаешь мне больно, у меня всё тело в синяках». «Прости», — вздохнул он, снимая меня с колен и вставая с постели. «Предупреждаю. Увижу рядом с Тонхеном ему не жить». Я нахмурилась. а если я увижу тебя рядом со своей сестрой не жить тебе да приоритеты на лицо хмыкнул змей направляясь к двери в своё время ты тоже предпочёл брата даран медленно обернулся даже если я раскаялся ты всё равно этого не услышишь потому что слушаешь только себя и вышел громко хлопнув дверью я вздохнула Даже не представляю, что должно случиться, чтобы мы перестали, наконец, ругаться. Но, кажется, именно в этот момент я поняла, что о разводе больше не мечтаю.